Уважаемый Юрий Венедиктович, бесстрастно сказал настоятель храма Гаутамы, Внимание это всегда ограничение диапазона восприятия. Заостряя на чем-то внимание, мы теряем широту и глубину анализа бытия в целом. Вы согласны? Я понял, медленно проговорил Юрьев. В принципе, цель оправдывает средства. Вот и отлично. Кардиналы Союза Девяти не должны быть сентиментальны. Учтите еще одно обстоятельство. Герману удалось переманить на свою сторону Кирилла Даниловича и Виктора Викторовича. Надо попытаться вбить между ними клин, это ослабит позицию каждого. Как это сделать? Подумайте, я тоже поразмышляю над этим. Времени у нас до следующего схода не так уж и много, надо успеть подготовиться. С этими словами Бабу снг шагнул назад и исчез за стеной гигантской травы. Юрьев некоторое время слышал его шаги, потом потерял, поднял лицо к безоблачному небу и, поймав пролетавшего над ним Беркута в прицел глаза, послал ему мысливолевой рапорт. Хищная птица камнем рухнула в травы, ослепнув на лету. Вернувшись в Москву, Юрий Венедиктович вызвал к себе Валерия Шевченко, бывшего вице-президента Ассоциации ветеранов спецслужб, бывшего комиссара 5 «Чистилище», работавшего теперь на него. В драме полуторагодичной давности Шевченко выжил чудом, вытерпел две операции на глазном нерве, спасая зрение, а также пластическую операцию, изменившую его лицо. Нынче вряд ли кто из друзей Валерия мог бы узнать в прихрамывающем, седом, пожилом с виду человеке прежнего Валерку Шевченко, мастера рукопашного боя. В поле зрения Юрия Венедиктовича он попал случайно, как пациент глазной клиники, где работала жена Юрьева. А на предложение работать в административном аппарате президента тот согласился сразу. Официально он числился помощником Юрьева по орг-вопросам неофициально выполнял обязанности начальника службы безопасности и курьера с особыми полномочиями. Окно кабинета Юрия Венедиктовича выходило на Москву-реку, и он любил подолгу смотреть на нее с высоты 13-го этажа, не обращая внимания на суету машин на набережной и движение речных суденышек. Войдя, Шевченко деликатно кашлянул, не дождавшись, пока начальник администрации повернется к нему сам. «Извините, Юрий Венедиктович, дверь была приоткрыта». «Есть хорошее правило», – обернулся хозяин кабинета, прошелся по ковру, пожал руку помощнику и сел за стол. «Чтобы двери не ломали их, не надо закрывать». «Присаживайтесь, Валерий Егорович. Вы сделали, что я просил». Шрам под глазом Шевченко покраснел, хотя лицо осталось неподвижным и как бы сонным. «Подобраться к архивам, а тем более к оперативной информации Коржановской канцелярии очень сложно. Мы попытались вскрыть файлы, секретки по кадрам». Но кодово опознавательную защиту не прошли. Не помог и ваш пароль. Вероятнее всего, они встроили Лазерлайн плавающий мультидинамический шифр, убегающий от любого сканера. Откуда у них Лазерлайн? Рыков не зря работал в ФСБ. У него связи со всеми разработчиками технических систем оборонки. Но как говорится, на хитрую уже есть хрен с винтом. Мы еще не все варианты попробовали. Очень образно усмехнулся на хрен с винтом Юрьев. «Поторопитесь, Валерий Егорыч. Рыков нас опережает ненамного. Всего на полшага, но опережает. Я точно знаю, что КОП, то есть команда для особых поручений, уже сформирована. Необходимо как можно быстрее выяснить ее численность и состав, фамилии, характеристики, возможности. Постараемся, Юрий Венедиктович. Я хочу дать вам еще два задания». Первое – найти известных вам лиц – Вахида Тажиевича Самандара, директора МИЦБИ, и Ивана Терентьевича промонова, психотерапевта и целителя, и намеренно допустить утечку информации о создании КОП, чтобы это выглядело именно утечкой. «Это будет нетрудно сделать», – сказал Шевченко, подумав. «У меня есть приятели в МИЦБИ». Второе задание – найти в Питере еще одного знакомого, Матвея Соболева, и сделать ему… Юрий задумался, пожевал дольку лимона, проглотил, не поморщившись. Впрочем, это я сделаю сам. Почему же я справлюсь? Нет, необходим паритет. Юрий Венедиктович растянул губы в холодной улыбке. Он станет контактировать только с равным себе. Извините, Валерий, за уничижающую вас оценку. Но он человек круга. Я знаю и не обижаюсь. Разрешите приступать? Да, конечно. В средствах не стесняйтесь. Любой ваш заказ будет обеспечен. Не нужно ли увеличить вашу команду? Шевченко встал. «Не стоит пока, да и любой встречный для нашей работы не подойдет. Вот если бы вы могли отыскать давнего моего приятеля, Василия Балуева...» Глаза Шевченко сузились, вспыхнули. «Иногда мне кажется, что вы читаете мои мысли, генерал. Да, Васю Балуева я бы взял в свою обойму. Он живет во Владимире, но в скором времени всплывет в столице. Я дам знать». Шевченко кивнул и вышел. Сжатая пружина, несмотря на хромоту. Помощником он был исполнительным и надежным при полном отсутствии воображения. И хотя это был невеликий грех, Юриеву пришлось приложить немало усилий, чтобы Валерий поверил, во-первых, в существование внутреннего круга, во-вторых, в благие намерения самого Юрия Венедиктовича.